«Сукин ты сын!» Диксон не мог думать ни о чем другом, раз за разом проезжая по извилистой ухабистой дороге перед домом Селии. «Сукин ты сын!» «Он там!» Диксон постоянно видел грузовик-платформу под пеканами, разъезжая по проселкам, опутывающим долину и разбегающимся по холмам. Он был не в силах сидеть дома и говорить с Эдди. Ему нечего больше сказать ей, хотя он, кажется, пытался, и что бы ни говорила она, это не вызывало желания остаться дома. Он ужинал, говорил, что уедет ненадолго, и она уже даже не спрашивала, куда. Просто вытирал рот, садился в пикап и ехал, прихлебывая из фляжки с мятным шнапсом, которую держал под сиденьем. Смотрел, как небо становится серым, как могильная плита, Заезжал в оптовый магазин на границе округа, брал еще полпинты и кварту пива и приканчивал их, пока земля не поглощала последние отцветы зари и тьма не окутывала его внутри и снаружи. Так он теперь проводил вечера. После появления Колберна он больше не ходил в бар, а колесил по округе. Не мог выносить, как Селия на него смотрит». как Колберн сидит у дальнего конца стойки отдельно от остальных, как они наклоняются друг к другу и разговаривают в полголоса, будто обсуждают какой-то чертовски важный секрет. Думал он, когда смотрел на них в мутном пыльном полумраке, опираясь на кий и стискивая вспотевшими ладонями гладкое дерево. Сукин ты сын!» Теперь он предпочитал проселки, чтобы держаться подальше от них и того, что между ними происходило или должно было вскоре произойти. Ее рыжих волос, упавших на лицо, и рук Колберна на ее голых веснушчатых плечах, и горящих глаз двоих, узнающих друг друга. Горящих глаз, которых больше не видел ни в зеркале заднего вида, ни на бледном лице Седи, слонявшейся по дому из комнаты в комнату. Рядом с ее машиной снова стоял грузовик-платформа. Уже почти полночь дом окутывал полумрак. Лишь сквозь переднее окно пробивался свет лампы. Пеканы стройными рядами стояли на карауле. Ему представились горящие глаза в темноте дальней комнаты, которая он знал служила спальней. Диксон проехал мимо дома дальше, через долину, виляя между кюветами и подпрыгивая на выбоинах, старых и новых, а на другой стороне остановил пикап на обочине и вышел с квартой пива в одной руке и полупинтой в другой. Месяц сеял на волнистую черноту леса пепельный свет. Лиана Кудзука залез наброшенной богами сетью. Он посмотрел через долину туда, где стоял дом Селии. Лунный свет не касался темного дома, окруженного темной землей и темными деревьями, словно решив оставить селию и Колберна в покое, дать им отдых от суеты вертящегося мира. Он наклонился, сорвал травинку и зажал в зубах. В придорожной канаве что-то зашевелилось, зашуршали сорняки. Ночной поиск пищи Диксон выплюнул травинку. Сделал большой глоток шнапса, осушив бутылку, и ощутил, как жжение разливается по всему телу. Глаза заслезились, и он представил, что поднимает вверх руки и изрыгает огонь. А потом в досаде изо всех сил швырнул бутылку туда, где шевелилась тварь, и услышал глухой удар толстого стекла об что-то живое. И больше ничего. Он застыл в ожидании писка или вскрика, каких-то звуков борьбы за жизнь. Но слышалось только причитание древесных лягушек и ритм сверчков. Из канавы не доносилось ни звука. Точно в цель в полной темноте, ничего не видя, не имея ни единого шанса. Может, я все делаю неправильно? Может, надо просто закрыть глаза и идти обум? Может, так вот надо? Он спрашивал у себя, почему не может выбросить селью из головы. Но она всегда была рядом, сколько он себя помнил. Детьми они жили на одной улице. Вместе ходили в школу. Сидели в одном классе. Вместе играли на большой перемене. Потом вместе шли домой, лазали на деревьях, катались на велосипедах, купались в пруду. Превратились в подростков. Передавали записочки через широкий черный стол в кабинете биологии. Вместе ели школьный обед и танцевали Валентина в день в восьмом классе. И слушали пластинки у нее в спальне с высокими окнами, и она так и не узнала, как ему хотелось тогда поцеловать ее. Или как со скамейки запасных он всегда смотрел на кучку зрителей на трибунах, выискивая ее взглядом. Или как думал о ней бессонными ночами, и тогда подростком и сейчас. А потом были годы, когда все это ушло. Их первые годы с Эдди, когда они только поженились и сажали цветы на клумбы и перекрашивали спальню. Годы, когда пытались завести ребенка, получая уйму удовольствия в процессе, пока это не наскучило и не сделалось почти в тягость. Что-то не получалось как надо. А потом она, наконец, забеременела. И хотя им сказали, что это чудо, они сами вовсе так не думали. Им вовсе не казалось, что шансов мало, и они начали планировать, как все остальные. Принимали подарки для будущего ребенка, обставляли детскую, отгоняя лишние мысли. У нас все получится. Но не получилось. Чудо не произошло. Он, не торопясь, поднял кварту кверху донышком и столпить. «В тот первый раз было легче», — думал он. По крайней мере, тогда я понимал, что происходит. Потому что, когда три года спустя это повторилось, она просто объявила, что беременна. А через две недели объявила, что уже нет. И он никогда не был уверен, говорит ли она правду или просто хочет надеяться. А потом они перестали об этом говорить. И теперь, вместо того, чтобы идти вечером домой, он шел в бар, гонял шары. Иногда затевал драку. Годами. И опять на уме селия как символ того, что он никогда не получит. Но можно хотя бы сидеть на табурете в баре и смотреть на нее, и говорить с ней, и представлять, что жизнь сложилась как-то иначе. Но теперь Колберн засрал это все, и Диксону больше всего на свете хотелось избавиться от него. Он приложил тыльную сторону ладони ко лбу, отлил в канаву, закурил, еще раз взглянул на другую сторону долины, сел в пикап и погнал сквозь ночь дальше, и дорога змеилась по долине, ныряя меж холмов. А он ехал и ехал, и повернул к дому только тогда, когда не сомневался, что Сэдди уже давно погрузилась в свои сны, чтобы ей там не снилось.